Циркуляр Диониса. Я где-то или у кого-то прочел, что на Тайване уже выставили в общественные туалеты бутыли со спиртом для обработки рук. Боятся несчастные этой ужасной новой болезни, а ничего другого и не нужно. У нас, если спирт в общественном туалете заканчивается, его даже с собой приносят. В нашей больнице как было? Привезли однажды дифтерию на ночь глядя. Ну, пошел звон вернее старческий скрип, с приемным покоем немедленно связалась Мария Батьковна, которая работала местным эпидемиологом лет уже 50, была она маленькая, беленькая, любила проводить занятия по холере, всюду ходила, и вот она позвонила и прочитала подробную инструкцию, что делать и как обрабатываться после приема дифтерии. «Сейчас», — сказал приемный покой, — «и слили спирт. Начнем, пожалуй».